Удит рыбу, столярничает с большим рвением, делая все это странно и необычно, но упорно повторяя любимое свое утверждение, что его способ самый правильный. По воскресеньям в разговоре с молодым священником он неизменно критикует его проповедь, всегда сообщая затем мистеру Лосберну строго конфиденциально. что находит проповедь превосходной, но не считает нужным это говорить. Постоянное и любимое развлечение мистера Браунлоу — подсмеиваться над старым его пророчеством касательно Оливера и напоминать ему о том вечере, когда они сидели, положив перед собой часы и ждали его возвращения. Но мистер гримуик уверяет, что в сущности он был прав. и в доказательство сего замечает, что в конце концов Оливер не вернулся. Каковое замечание всегда вызывает смех у него самого и способствует его доброму расположению духа. Мистер Ноэ Клейпл, получив прощение от коронного суда, благодаря своим показаниям о преступлениях Феджина и рассудив, что его профессия не столь безопасна, как было бы ему желательно, Сначала не знал, где искать средств к существованию, не обременяя себя чрезмерной работой. После недолгих размышлений он взял на себя обязанности осведомителя, в каковом звании имеет приличный заработок. Метод его заключается в том, что раз в неделю во время церковного богослужения он выходит на прогулку вместе с Шарлотт, Оба прилично одетые, леди падает в обморок у двери какого-нибудь сердобольного трактирщика, а джентльмен, получив на три пенса бренди для приведения ее в чувство, доносит об этом на следующий же день и кладет себе в карман половину штрафа. Прибегая к своей уловке, Ноэ выяснял, кто из трактирщиков торгует спиртными напитками по воскресеньям, покуда... не кончилось богослужение в церквах, что запрещалось полицейскими властями. Донося полиции о нарушении закона, он получал от последней награду в размере половины штрафа, взимаемого с торговца. Иногда в обморок падает сам мистер Клейпл, но результат получается тот же. — Мистер и миссис Бамбл! Лишившись должности, дошли постепенно до крайне бедственного и жалкого состояния и наконец поселились, как презриваемые бедняки в том самом работном доме, где некогда властвовали над другими. Передавали будто мистер Бамбл говорил, что такие унижения и привратности судьбы мешают ему быть благодарным даже за разлуку с супругой. Что касается мистера Джайлса и Бритлса, то они по-прежнему занимают свои посты, хотя первый облысел, а упомянутый паренек стал совсем седым. Они ночуют в доме приходского священника, но так равномерно распределяют свое внимание между его обитателями и Оливером, мистером Браунлоу и мистером Лосберном, что населению и по сей день не удалось установить, у кого в сущности... Состоят они на службе. Чарльз Бейтс, устрашенный преступлением Сайкса, принялся размышлять о том, не является ли честная жизнь наилучшей. Придя к заключению, что это, несомненно, так, он покончил со своим прошлым и решил загладить его, принявшись за какой-нибудь другой род деятельности. Сначала ему пришлось тяжело, и он терпел большие лишения. но, отличаясь благодушным нравом и преследуя прекрасную цель, в конце концов добился успех. Поработав батраком у фермера и подручным у он стал теперь самым веселым, молодым скотопромышленником во всем Норд-Хэмптон-Шире. Рука, пишущая эти строки, начинает дрожать по мере приближения к концу работы. и охотно протянула бы немного дальше нити этих приключений. Я неохотно расстаюсь с некоторыми из тех, с кем долго общался, и с радостью разделил бы их счастье, пытаясь его описать. Я показал бы Росс Мэйли в полном расцвете и очарование юной женственности,